Глава тридцать пятая. На кухне вовсю кипела работа, и я с радостью ухватилась за возможность отвлечься. Мистер Уильямс помешивал на плите какую-то мясную подливку, и я подскочила к нему. «У меня отлично получается мешать», — заявила я. Он поручил мне эту задачу и сам начал нарезать масло, чтобы добавить его в картофельное пюре. Мика доставала тарелки из буфета, чтобы отнести их в столовую. Джет стоял посреди всего этого действа, и вид у него был потерянный. Таким я на кухне его ещё ни разу не видела. Джет, сказал мистер Уильямс, видимо, уже не в первый раз. Сегодня вы мой гость, можете присоединиться к остальным в гостиной. Джет, вероятно, не хотел находиться в одной комнате с моей мамой, хотя я не была уверена, чего он боялся больше: что она начнёт на него орать или флиртовать с ним. Так что он не послушал, а вместо этого подошёл к миске, стоявшей на стойке, и начал мешать салат, который и без того уже был хорошо перемешан. "Всё ещё не понимаю, почему вы не работаете сегодня", сказал он мистеру Уильямсу. Люди платят втридорога за еду на День благодарения. Это семейный праздник, Джет. Вот почему, ответил мистер Уильямс. Иногда деньги не главное, Джет хмыкнул. Я и в Рождество не буду работать. Много теряете, отозвался Джет. Я предпочитаю думать, что наоборот, многое приобретаю, возразил мистер Уильямс. Вы можете и на Рождество к нам присоединиться, если захотите. Раз вы не будете работать, думаю, на Рождество мы вернёмся домой, ответил Джет. В Манхэттен? спросила я. Да, ответил он. Софи хочет поступать в колледж в Манхэттене, сказал мистер Уильямс. Может быть, ответила я. В последнее время я многое осознала. Например, что как бы мне ни хотелось, едва появившись в городе, по волшебству превратиться в утончённую и возвышенную персону у меня не получится. То кем я являлась и кем могла стать, не зависело от того, где я жила. Я подам заявки в несколько мест. Мика, направлявшаяся к двери с четырьмя бокалами, резко повернулась ко мне. "Что?" спросила она. "Никакого Нью-Йорка? С каких это пор?" "С таких. Я не знаю с каких. Когда-нибудь я всё ещё хочу когда-нибудь там оказаться." Наверное, мне стоило быть немного увереннее, чтобы не растерять последних кусочков себя, которые я еле находила во всём этом хаосе. Впервые за всё время нашего знакомства Джет, кажется, посмотрел на меня с интересом. Мика толкнула дверь и унесла бокалы. Я перестала мешать. Мне кажется, подливка готова, сообщила я. Хорошо, хорошо, сказал мистер Уильямс. Налей её вон в тот сосусник, давайте начнём накрывать на стол. Я понесла сосусник с подливкой в столовую. Там в центре длинного стола стоял в вазе букет, который я сама вчера собрала. В основном он состоял из лилий калла, обёрнутых несколькими пальмовыми листьями. Записка, которую для меня оставила Кэролайн, принимавшая заказ по телефону, гласила: "Букет из оранжевых лилий калла, как вы и просили". Заберут вечером в среду. Вчера я ушла с работы в 4, поэтому понятия не имела, кто заберёт букет. Это миссис Уильямс его заказала. Я огляделась, но в столовой больше никого не было. Из гостинной доносился смех. Я отдал один из своих долгов. Раздался за моей спиной голос: "Букет, купленный мной и составленный тобой, оранжевые лилии и калла". Я обернулась к Эндрюс, слегка расплескав подливку. Было жарко. Я втянула воздух между зубами, поставила соусник на стол и вытерла руку салфеткой. "Они красивые", сказал он, когда я продолжила молчать. "Мои любимые. Просто потому, что красивые или с ними связана какая-то история". История у меня и правда была. Когда в школе были танцы для пап и дочек, Мой папа принёс мне одну единственную лилию калла. Мама вплела её мне в хвост. Был чудесный вечер. Мы тогда ещё были довольно крепкой семьёй. Мой папа бросил всё это и сейчас продолжал бросать. После его прости я позвонила ему, и он подтвердил, что всё это время врал мне. Он не накопил для меня и пенса. Сказал, что собирался начать и всё ещё надеялся догнать меня. сказал, чтобы я дала ему ещё немного времени. "Я чувствую, что всё так и история", сказал Эндрю. Я поняла, что смотрю на букет во все глаза и, возможно, не самым приятным выражением. Я собиралась ответить ему, но в столовую вдруг вошли остальные гости с блюдами в руках. "Спасибо", тихо сказала я ему. "Кстати, с февраля я не украл ни одного цветка. Я преображён". Я улыбнулась. Давайте есть, огласил мистер Уильямс. Моя тарелка опустела уже второй раз за вечер, зато живот был забит под завязку. Я застонала и отклонилась назад на стуле. Мистер Уильямс приготовил индейку, макароны с сыром, зелёные бобы, испек мягкие булочки и многое другое, и я попробовала почти каждое блюдо. Ну вот, ты поторопилась, сказал Эндрю, сидевший справа от меня. По левую руку сидел мой брат. Он запихивал в рот картофельное пюре. "Знаю", сказала я. "Ошибка новичка". Эндрю поднял миску с амброзией и подал мне. "Ты даже этот салат не попробовала", сказал он. "Я специально не притронулась к амброзии. Это бы напомнило мне об одном жарком дне у одного сарая, когда мне довелось поцеловаться с одним мальчиком, от которого пахло коктейльными вишнями. Мне не следовало сейчас думать о поцелуях с Эндрю. Я пыталась вбить себе в голову напоминание о его неизбежном отъезде, а не о том, как мне хочется, чтобы он остался. «Нет, спасибо», — протянула я. Мика, сидевшая справа от Эндрю, наклонилась вперед и посмотрела на меня. Она еще никак не прокомментировала мое заявление по поводу Нью-Йорка, и я думала, что она сделает это сейчас. Но она всего лишь сказала. «Надеюсь, у тебя еще осталось место для десерта?» Я застонала, потирая живот. «Эй, Мика!» — протянула я. «У вас еще остался тот аппарат с караоке? Я уже пару лет его не видела». «Да», — ответила она осторожно. «А что?» «Потому что моя мама просто зажгла бы в караоке». «Ты думаешь, я никогда не пела караоке?» — спросила мама, сидевшая напротив меня. Я пожала плечами. Я ни разу этого не видела. Ты права. У меня шикарно получается. Мы можем устроить соревнования. Я улыбнулась. Мика снова смирила меня удивленным взглядом, ничего не понимая. День благодарения мы обычно проводили по-другому. После ужина мы с Микой гуляли по району или пинали футбольный мячик на заднем дворе, пока взрослые болтали. Но новые традиции тоже могли оказаться неплохи. Мика перевела взгляд на свою маму. Та улыбнулась и кивнула. "О'кей", сказала Мика тогда. "Установлю караоке после ужина". Эндрю откусил небольшой кусочек кукурузного пудинга. "Не идёт?" спросила я. "Нет, довольно интересно", он положил вилку. "Кстати, что выиграл? За что?" "За то, что никто не заметил моих прекрасных глаз". "А что ты хочешь?" спросила я. В его глазах заиграл озорной огонек. Прежде чем он успел озвучить свои мысли, я добавила. «Я буду должна тебе пять долларов. И раз ты уже задолжал мне пять долларов раньше, у нас ничья». Зануда. «Еще какая!» Я улыбнулась и встала из-за стола. Мама получала огромное удовольствие во все горло, распевая песни Кэрри Андервуд. Я пыталась не думать о том, что творится в мозгу у Джетта, который сидел в кресле в углу и выглядел мрачнее тучи. Но именно из-за этого были все мои проблемы. Я слишком сильно переживала, что подумают другие люди. Нужно было заботиться о том, что думаю я сама. И мне нравилось видеть маму такой счастливой. У нее и правда был неплохой голос. Наверное, получше, чем у Глори с ее дочерью. «Это ты должна была петь гимн в старшей школе!» Проорала я, перекрикивая музыку. Я же говорю, сказала она в микрофон. Но некоторые скупердяи не хотят делиться. Jesus take the wheel, добавила она, продолжая подпевать. Эндрю рассмеялся. Твоя мама уморительная. Это факт, ответила я. В кармане вдруг завибрировал телефон. Я удивилась. Все, с кем я обычно общалась, были в этой комнате. Я вытащила мобильник и посмотрела на экран. «Папа!» Я встала и, выскользнув за стеклянную дверь, вышла на задний двор. «Алло!» «Сов!» — сказал папа. С момента того мучительного разговора мы обменялись всего парой сообщений, и я удивилась, какая ярость закипела во мне от одного только звука его голоса. «Привет!» — холодно сказала я. «С днём благодарения, детка! Вы все в доме у Мики?» «Да. Я скучаю по семейным праздникам с Уильямсами». «Серьезно?» «Конечно». Задний двор тянулся по обе стороны от дома. Я прошла мимо нескольких гигантских горшков с цветами к качелям в Алькове у забора и села. «Ты еще тут?» — спросил папа. «Это все, почему ты скучаешь?» Я знала, что докапываюсь, желая услышать, как он начнет оправдываться, чтобы самой не объяснять, чего я хочу. Все эти эмоции были мне в новинку. Разговоры с папой обычно были очень лёгкими, поверхностными. Раньше я этого не замечала. Я много почему скучаю, ответил он. Но больше всего по тебе и твоему брату. Я кивнула, хотя понимала, что он не может меня увидеть. "Но ты счастлив?" спросила я. "Что происходит, Софи? Всё хорошо?" "Да, знаешь, у нас всё очень неплохо. Мне кажется, все эти годы я была не на той стороне. Я не понимаю, о чём ты. Выбирай между тобой и мамой. Нет никаких сторон, сказал он. Мы оба любим тебя. Это я понимаю, но показываете вы это по-разному, и один сильно чаще другого. Дело всё ещё в деньгах? Нет, честно ответила я. Деньги тут ни при чём, пап. Дело в твоём вранье. Дело в том, что я все эти годы думала, что мама меня позорит, что она несправедлива со мной и эгоистична. Но она мать одиночка, которая пытается вырастить нас. Конечно, она опаздывает. Конечно, ей нужна помощь с Ганером. Ей приходится всё делать самой. А ты можешь просто позвонить разок и сказать пару приятных вещей. Откуда всё это взялось, Софи? спросил папа. Дай мне поговорить с Ларисой. Это не от неё взялось, а от меня. Позновато, конечно. Но лучше поздно, чем никогда. Я оттолкнулась на качелях и сделала глубокий вдох. Я люблю тебя. Всегда буду. Ты мой папа. Но ты должен что-то изменить. Приезжай в гости или позови к себе Ганнера, сделай хоть что-нибудь. Поверить не могу, сказал папа и повесил трубку. Это так удивило меня, что сначала я решила, что мне показалось. Но звонок был окончен. Я закрыла глаза на мгновение. Он был беглецом, напомнила я себе. Когда становилось трудно, он сдавался. Я подтянула колени к груди и положила на них подбородок. В следующий момент я услышала, как за углом говорили двое людей. Они разговаривали, очевидно, понятия не имея, что я слышу каждое их слово. Голоса принадлежали Микки и Эндрю, и говорили они обо мне.